Правило девятое. Родители тоже люди. Когда вы последний раз обедали где-нибудь без детей, а проводили вечер с друзьями, ни разу даже не затронув в разговоре детскую тему, когда вы последний раз напивались? А можете вспомнить, когда в последний раз как минимум на полдня с головой погружались в любимое с давних пор занятий к примеру, починку моторов или перекапывание грядок? Очень надеюсь, что такое было не настолько давно, что вы и припомнить уже не в состоянии. Ведь стоит вам проявить слабость, и в вашей жизни не останется ничего, кроме воспитания детей. Мы, правильные родители, должны уметь улавливать момент, когда просто необходимо на время отключиться от стандартной схемы. Да, я в курсе, что на самом деле это не настоящее полное отключение, а просто своего рода режим ожидания. Но и он, поверьте, позволяет замечательно отвлекаться и развлекаться. Пожалуйста, прислушайтесь к моим словам. Данные правила имеют очень большое значение как для вас, так и для ваших детей. Отмечу особо хотя бы один аспект проблемы. Ограничивая свою жизнь исключительно детьми, вы тем самым оказываете медвежью услугу. Дело в том, что дети каким-то образом безошибочно чувствуют, что происходит вокруг них, и что ваше личное понимание успеха в жизни теперь и связано исключительно с тем, чего смогут добиться они, не слишком ли неподъемное осознание для детской психики. Первое время после рождения малыша это правило будет казаться вам в принципе невыполнимым. Фактически так оно и есть, так что первые три месяца я бы вынес за его рамки. Однако не стоит откладывать дела в долгий ящик, ведь если у детей не будет перед глазами самого раннего детства примера гармонично выстроенной жизненной схемы, то, повзрослев, они не будут знать, как им строить свое собственное. И вообще, если вы окопаетесь дома и сведете свою активность к кормлению укачиванию, то через пару-тройку лет, выбравшись, наконец, на свет Божий, обнаружите, что друзей у вас не осталось, и что вы будете тогда делать? Я раз за разом отмечаю, наблюдая за теми родителями, которые вызывают мое восхищение и уважение, что у них обязательно есть какие-нибудь занятия, интересы за пределами сфер воспитания и обеспечения детских потребностей. Спектр таких занятий очень широк. Это и любимая работа, и традиции романтического отдыха вдвоем разнообразные спортивные события, теннис, гребли, футбол, да что угодно, и многое-многое другое. Все эти виды деятельности объединяет общая функция. Это то, что не дает вам сходить с ума, когда вы становитесь родителями. И не надо сообщать мне, как все это непросто, и какую невероятную цену для вас нынче имеет время. Я сам знаю, что с появлением детей вам так или иначе придется ограничивать продолжительность и чистоту походов в клуб или прием наркотиков – Примечание — это шутка. Записывать не нужно. Конец примечания. Но сохранить в неприкосновенности хотя бы часть старых увлечений и привычек необходимо. Иначе спустя 18 или чуть более лет, когда дети вырастут и упорхнут из-под вашего крылышка, вы останетесь один на один с проблемой. А что же теперь делать с самим собой?